Валерий Белянин. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. Введение. Художественный текст традиционно является предметом изучения литературоведения и стилистики. Однако к проблеме... Представления знаний о мире в художественном тексте обращались и специалисты по логике, кибернетике, этнографии, искусствоведению, дерминевтике и философии, не говоря уже о психологах и психиатрах. При этом представители каждой дисциплины видят в тексте в основном свой предмет. Это же и является причиной того, что общие теории художественного текста, как и текста вообще, до настоящего времени не существует. Характерно также, что до настоящего времени никто не сумел дать устойчивого определения литературы, как писал в 1974 году Ц. Тодоров. И поныне художественный текст продолжает оставаться в некотором роде загадочной сущностью. Владимир Салаухин, сравнивая деятельность художника и ученого, отмечал, что если бы ученый не сделал какого-то открытия, то это обязательно сделал бы кто-то другой. Но картину же, которую напишет художник, стихотворение, которое напишет поэт, сонату, которую напишет композитор, никто за него никогда не написал бы. Пройди хоть тысячи лет.